Пьербуль, сколько весит сонет? Мой приятель Бурдон был любителем загадок. Истинное наслаждение он испытывал лишь тогда, когда шаг за шагом раскрывал очередную тайну. Большую часть времени он проводил в поисках сложных и запутанных дел, а остаток посвящал отысканию скрытой истины, чему способствовали его изощренное воображение и острота ума. Он не ограничивал круга своих увлечений, его интересовал сам процесс. С равной страстью, его энтузиазм был под стать логике, он мог распутывать хитросплетение комбинации в бридже, расшифровывать древние рукописи или постигать тайны Вселенной. Пытаясь заразить меня своей страстью, он не раз говорил, «Для столь беспокойного ума, как мой, стремящегося к раскрытию тайн, дорогой Минар, не может быть строго очерченной области приложений сил. Мой выбор всегда определяется сложностью препятствий, которые надо преодолеть» я получаю удовлетворение и воссоздаваю по нескольким костям доисторическое животное и неопровержимой логикой припирая к стенке преступника и восстанавливая утраченный текст и разрабатывая на основе наших несовершенных ощущений стройную космологическую систему. У настоящих исследователей схожий склад ума. И чем незначительны исходные данные, тем выше ценится их работа. Такие люди обладают особой наблюдательностью и тонкостью суждений. Идеал подлинного открывателя – выявление истины, исходя практически из ничего. Героями Бурдона были Шампальон и Леверье, любимыми авторами По и Эйнштейн. Он не считал для себя зазорным постоянно учиться, а потому обладал кладезем самых необычных знаний. К тому же огромное состояние позволяло ему тратить любые средства на удовлетворение своей страсти. Его последним увлечением была археология. Ее цель — возрождение прошлого, как ты сказал он мне, а потому археологическая наука относится к числу дисциплин, где исследователь наилучшим образом реализует собственные качества. Она требует особой техники распутывания тайн, и всякий любитель загадок должен владеть ею в совершенстве. Вот послушайте, что говорит по этому поводу выдающийся специалист. Все свидетельствовало о том, что здание уничтожил беспощадный огонь. Слой золы и обгоревших балок местами достигал метровой толщины. Однако после первых пробных раскопов мы обратили внимание на различия в составе отвалов. Составлявшие их вещества по-разному трансформировались под воздействием огня. Зная, что обжиг известняка происходит при 850 градусах, золото плавится при 1000, а базальт, при 1300 градусах Цельсия, мы разработали для каждой части здания на момент пожара некую температурную шкалу. Мы построили изотермы, очертив очаги пожара. Зона максимальной температуры, то есть температуры плавления базальта, размещалась в зале большой вазы. Минимальная температура, температура обжига известняка, соответствовала северному и южному крылу. Это заставило нас предположить, что последние зоны находились под открытым небом, а зал большой вазы был центром, где разгулялось пламя. Оба предположения подтвердили дальнейшие раскопки. Базальт мог плавиться лишь при наличии сильнейшей тяги. И в самом деле, наша гипотеза подтвердилась, мы обнаружили арку, обеспечивающую интенсивный приток воздуха. Пример характерный, но не думайте, что воссоздание облика храмов — единственное достижение этой науки. Иногда, обладая минимальной информацией, Удается выяснить не только предназначение здания, но и воссоздать комплекс религиозных верований, их духовную суть. Все это призраком таится в мусоре веков и может быть возвращено к жизни. Именно такое воссоздание является целью истинного исследователя. Я слушал его рассказы с интересом, однако начинал зевать от скуки, как только рассуждения приобретали абстрактный характер. Однажды мне представилась возможность оценить методику Бурдона и проследить за всем ходом одного из его следствий. Я зашел к Бурдону как-то декабрьским утром, он только вернулся из Египта, и я поздравил его с успешным завершением работы. «Египетская античность, — нетерпеливо воскликнул он, — это забава для детей, ни одной серьезной трудности. Камни практически неразрушимы. И прочесть их историю довольно просто, если умеешь задавать вопросы. Сейчас я хочу заняться куда более сложным исследованием» хотя результаты его не будут особенно сенсационными. Хотите сотрудничать со мной? Но, предупреждаю, работа будет долгой и нудной. Я уверил Бурдона, что для меня нет ничего приятнее, как предоставить в его распоряжение все свои интеллектуальные возможности. — О чем идет речь? — спросил я с интересом. Несколько дней назад умер мой старый друг Валет, Писатель? Действительно, я читал «Некролог», но не знал, что вы были дружны мы были друзьями я любил его за философскую безмятежность и некую быть может чуть старомодную но тему привлекательную патетику однако речь о другом обстоятельства его смерти вы хотите сказать что он скончался при таинственных ни в коем случае его сразил в собственном кабинете самый обычный но всегда неожиданный апоплексический удар он умер без страданий мир праху его так в чем же загадка мой милый бурдон Минуточку терпения. Валет скончался за рабочим столом. Смерть наступила в момент, когда он собирался раскурить сигару. «Пепел сигары», — предположил я. «Я сказал, в момент, когда он собирался раскурить сигару». Сурово перебил меня Бурден. Целехонькая сигара торчала у него в зубах. Валет откинулся на спинку кресла. Но перед ним на столе лежали бумаги. Горящая спичка выпала из его пальцев и подожгла их они сгорели. К счастью, стол был накрыт стеклом, и пожара не произошло. Труп писателя обнаружила его секретарша, работавшая в соседней комнате. Девушка перепугалась, она издали поглядела на покойника. Счастливые обстоятельства, как вы поймете из дальнейшего, и помчалась ко мне, как к ближайшему другу своего шефа. Я с первого взгляда понял, что в помощи он уже не нуждается, От той же секретарши я узнал, что недели две назад мой друг приступил к новому произведению. Вне всякого сомнения, пепел на столе хранил тайну его работы. «Как жаль!» — схлипнула девушка, обожавшая своего патрона, что этот дурацкий пожар лишил читающую публику нового шедевра. Теперь никто никогда не узнает последних мыслей покойного. «Никто никогда!» — машинально повторил я. «Но мой ум уже пробудился». Я внимательно осмотрел пепел. Бумага сгорела, но некоторые наблюдения, некоторые сведения, сообщенные девушкой, привели меня к мысли, что произведение, возможно, исчезло не окончательно. Меня охватила дрожь от предвкушения чудесного открытия. У Валета нет семьи, он жил уединенно, а меня назначил своим душеприказчиком. Я с величайшими предосторожностями извлек тело из-за стола. Затем заказал прозрачный колпак установил его на столе, чтобы сохранить в первозданном виде кучку пепла, и запретил кому-либо входить в комнату. Я уверен, что место происшествия осталось нетронутым. Валета похоронили. Завтра я получу необходимые инструменты и приборы, и мы сможем приступить к делу. Вы хотите сказать, что... — начал я, не сумев скрыть, крайнего удивления. Я хочу сказать, что мы впряжемся в дело воссоздания сгоревшего произведения. Не жалея сил и проявляя чудеса мышления, словно от этого зависит наша жизнь. Кроме того, мы возьмем на вооружение все, что предлагает нам современная наука. Я еще никогда не решал столь каверзной задачи из кучки пепла вернуть к жизни литературное произведение. На это не жаль никаких усилий. Но, Бурдон, вы же сказали, что все сгорело, осталось лишь ничто. Великие философы утверждают, что ничто — суть иллюзия, В самой совершенной пустоте, которую мы можем себе представить, — говорил Бергсон, — остается наше сознание. У нас, кстати, осталось куда больше пепел. Сия драгоценная материя пропитана мыслью. Будущее покажет, сможет ли ее вернуть на свет наша мудрость. Но хватит болтовни, я хочу показать вам арену наших будущих подвигов. Завтра приступаем к серьезной работе. Я послушно последовал за Бурдоном. Хотя настроен был скептически, и все же его слова меня заинтриговали. По пути он изложил все, что сообщила ему секретарша покойного, мадемуазель Ланш. «Примерно за четверть часа до смерти, — сказала она, — месье Валет попросил принести чернильницу. Я поняла, что он закончил, по меньшей мере, часть своего произведения и намерен переписать все начисто. Он имел обыкновение писать черновики своих произведений карандашом, затем переписывал их начисто чернилами». И уже этот текст давал мне для перепечатки. Именно эту последнюю копию, написанную чернилами собственной рукой, он хранил как рукопись. В таких случаях он писал великолепным правильным почерком. Я спросил мадемуазель Ланш, не знает ли она, над каким произведением работал мой бедный друг. Она ответила, что не знает, но начал он его две недели назад. Ее очень удивила тщательность, с которой он хранил свой секрет.